Глава 25. То, что я сделал. Я буду смотреть в лицо самому себе, чтобы уничтожить то, чем я стал, чтобы стереть себя из памяти и выкинуть из головы то, что я сделал. Октябрь 2101 года. Следующий день после проникновения в особняк Годуновых. Москва. Прежде чем заложить Годунова Я проверил всю украденную из его тайника информацию. Её оказалось даудри много, и часть из того, что удалось спереть, я оставил себе. Не зачем было выдавать корпоратам сразу все козыри. Но, к счастью, прибывший Петя и его люди не успели увидеть, как я убегаю, хотя мы и разминулись всего на пару минут. Впрочем, удаляясь от их дома по небольшому лесному массиву, я предполагал, что панику поднимут сразу же, как только обнаружат труп Сакса. Так оно и вышло. И эффект от этого события, кстати, превзошёл все мои ожидания. Пока я добирался до ближайшей транспортной развязки, где оставил небольшую сумку с икаром, над головой несколько раз пронеслись коптеры Годуновых. Затем появились и полицейские, начавшие шерстить окрестность, а ОМО зарегистрировал всплеск переговоров и активации систем безопасности в округе. Кажется, я разворошил осиное гнездо. Впрочем, так оно и планировалось. Ночь есть ночь, и под покровом темноты, между пролетающими коптерами, мне удалось отлететь от места преступления на безопасное расстояние. Правда, пару раз пришлось взломать дронов, посланных прочесать округу, и вытащить из них блоки памяти, но это заняло всего пару минут. Так что к раннему утру я оказался в небольшом придорожном кафетерии. Там, в туалете, я нацепил органическую маску, взломал сеть заведения и удалил оттуда все следы своего пребывания. А затем, как ни в чём не бывало, вызвал такси и уехал в южную часть города. Поплутав ещё немного, снова сменил улищину и на этот раз, вызвав и дождавшись изыка, поехал домой. В этот раз Петя не стал звонить мне и сообщать об очередном происшествии, и я ничуть не удивился такой скрытности. Годуновы испугались. Это было очевидно, и я прекрасный их понимал. Кто-то забрался в их дом, в самое охраняемое место, какое только у них было. Кто-то убил начальника их охраны. Кто-то взломал их тайные сервера и украл оттуда массу компромата. И этот кто-то умудрился остаться неизвестным и уйти незамеченным. На месте этой семьи я бы активировал массивный протокол защиты, собрал вокруг себя большое количество охраны, поднял все имеющиеся связи и максимально ограничил общение с кем-либо со стороны. Судя по тому, что за прошедшие с момента ограбления сутки я ни разу не смог дозвониться до Алисы, проверяя свою теорию, примерно так же думали и Гадуновы, и в настоящий момент это играло мне на руку. Отправив блондинке несколько сообщений, я принялся за работу. В открытую соваться к оборонок Суя не решился, мало того, что в таком случае пришлось бы открыть то, что я взломал их компаньона и проник в его особняк, Это полбеды. Главное, я бы заинтересовал корпов тем, как именно мне удалось провернуть такое ограбление, а это привлекло бы ко мне лишнее внимание. Вероятно, меня бы просто задержали, и тогда весь план полетел коту под хвост. Кроме этого, мне совершенно не улыбалось выдавать себя перед гаду новыми. Я не исключал вариант, что у них в оборонах есть прикормленные рыбёшки, которые мигом доложат о том, что некий Марк Линден предоставил корпам украденные из особняка сведения. Да и самому руководству могло запросто выложить такую информацию Сергею Валерьевичу, а о том, что могло случиться дальше, я и вовсе старался не думать. Не зачем было развивать мысль, которая всё равно никуда не вела. Так что я решил поделиться с корпоратами украденными архивами тайно. Благо все возможности у меня были. Конечно, напрямую связаться с одним из директоров транснациональной компании я не мог, Да и посылку передать лично ему в руки было проблематично. Но этого и не требовалось. Достаточно было прислать одному из заместителей Леонида Суханова, так звали отца будущего жениха Алисы, несколько файлов на физическом носителе и убедиться, что он передаст их своему начальнику. Учитывая, что было в этих файлах, я нисколько не сомневался в реакции Корпов на такую посылку. Ну а уже после этого пришёл черт основного блюда. Сопроводив его запиской, я отправил в оборонах ещё один банк данных, и на этот раз уже нисколько не сомневался, что посылка попадёт в нужные руки. Отец, у нас про ты, ты идиот, Петя, конченный кретин. Как ты умудрился допустить такое? Я, головка от проникновения в особняк, взлом главного сервера, кража данных и убийство начальника охраны. Слава богу, Алисы в это время не было дома. Ты что, совсем охренел? Где твои обещания, что ты всё уладишь, а? Где? Я тебя спрашиваю. Петя молчал, не зная, что ответить. Он понимал, что и в этот раз гнев отца абсолютно оправдан. На их семью совершили атаку, а он просто прощёлкал этот момент. Думал, что всё под контролем, но оказалось, что это совсем не так. Я Не знаю, как это произошло, наконец сказал он, чувствуя, как сгорает от стыда. Мы искали тех, кто напал на наших бродяг, но, но ты оставил дом без охраны? Да была там охрана, взорвался Петя. Была полный комплект. Они вообще никого не видели. У воль их на хрен, а лучше расстреляй раз они такие бесполезные. Да теперь-то что? с горечью спросил Годунов младший. Этот человек или эти люди умудрились взломать вообще всё? Видео наблюдение, сканирование, турели, сигнализации. Ни одна из систем безопасности не сработала, да и следов взлома нет. Будто призраки прогулялись. Призраки, говоришь? Сергей Валерьевич снова взбеленился. Призраки не оставляют трупы в секретных хранилищах, чёрт побери, и не скачивают данные, благодаря которым мы чувствовали себя в безопасности. Я понимаю, но да ни хрена ты не понимаешь. Уже сегодня утром украденная информация всплыла. Знаешь где? У руководства оборонакса. О, нет. О да, сын. И теперь меня вызывают на разбор полётов. Ты хоть представляешь, что нам грозит из-за этого? Петя прекрасно представлял. Он знал, какого рода данные собирали их цифровые бродяги. Компромат на всех влиятельных корпов, с которыми работали году новы. И это была лишь малая часть прегрешений, записанных на тайных серверах семьи. Незаконные сделки, убийства, подкуп, подставы своих друзей и других корпораций. Если всё это будет обнародовано, в городе начнётся самая настоящая война, и виновны в ней будут не неизвестные взломщики, а гадуновы. И расплачиваться за всё придётся им. Они сказали, что хотят, уточнил Пети. Пока нет. Просто настоятельно рекомендовали завтра утром прилететь в центральный офис и предоставить объяснения произошедшего. А у меня нет этих объяснений, Петя, ты это понимаешь? Что я должен им сказать? Не знаю, нас ограбили, и мы ищем, кто это сделал. Пётр молчал. Значит так, Годунов старший выдохнул. Сейчас собираешь людей и прочёсываете местность вокруг дома. Ищите следы, сломанные ветки, примятую траву. Мне плевать что, но ты должен понять, как эти, он поморщился, призраки проникли в наш дом и как они его покинули. Найми лучших хакеров, пусть прошерстят сети, найдут какую-нибудь зацепку. Подними контакты в нетфирмах, обслуживающих наш район. Пусть проведут пелинг по всей базе и узнают, кто находился рядом с обняком в то время. Мне нужно хоть что-то. кое, что есть и не даёт мне покоя, отец. И что же? Не иро демоны. Казиной наш дом были зачищены с их помощью, и ни там, ни там не осталось никаких следов. Я думаю, грабители воспользовались брешью в их защите. Что говорят наши хакеры? Ничего. Они едва понимают, как работают демоны, и спроектировать, и тем более взломать их защиту не способны. Нужны специалисты из китайской части союза. Найди этого Линдана и допроси по полной. Вырви из его башки все воспоминания о Пекине, и о том, как он доставал эти сущности. Посмотри лично, сколько раз, сколько потребуется, понял? Найди всех, кто ему помогал, и постарайся привести их в столицу как можно быстрее. Я хочу знать, не затеял ли этот парень с нами игру. Это проблематично устроить прямо сейчас, отец. Он улетел из столицы. Снова в Пекин, кстати. Написал об этом Алисе. Я проверил данные таможенной службы, он на самом деле там. Чёрт. Вызванивай его и заставь вернуться, как хочешь, но сделай это. Я понял. Сейчас на карту поставлено всё, Петя, ты понимаешь? У нас больше нет права на ошибку. Одно неверное движение и всё. Нет больше нашей семьи. Нет того, что я выстраивал десятилетиями. Ты это понимаешь? Ни твоего будущего, ни будущего Алисы, ничего не останется. Нас просто сотрут в порошок, если мы в кратчайшие сроки не найдём виновных и не исправим ситуацию. Если найти виновных ещё реально, то исправить ситуацию, Петя покачал головой. Даже не представляю, как это сделать. Это оставь мне, нахмурился Годунов старший. Я попробую успокоить Суханова и его друзей. А ты займись поисками этих призраков. Петя позвонил мне утром чуть больше, чем через сутки после ограбления. Он поинтересовался, смогу ли я приехать, на что получил вполне ожидаемый ответ. Нет, потому что у меня дела в Пекине. Узнав, что я вернусь через 2 дня, он попытался было настаивать на скорейшем возвращении, но получил твёрдый отказ. Скрепя сердце, младшему Годунову пришлось смириться с этим, и напоследок он заявил, что по возвращению я должен сразу же связаться с ним. Я, разумеется, согласился. После убийства Сергея Валерьевича с Петей мне и самому нужно было встретиться. Хотя бы один раз. Думаю, этого будет достаточно. Честно говоря, всё закрутилось с такой скоростью, что времени на обдумывание происходящего у меня почти не осталось. Пришлось во второй раз провести бессонна целую ночь и следующий за ней день. Если бы не экспериментальные стимуляторы, привезённые из Пекина, я бы отрубился ещё накануне. Однако времени спать совершенно не было. Следовало подготовиться к завтрашней встрече Годунова и Суханова. Несмотря на внешнюю торопливость, я нисколько не переживал и действовал, как и прежде, расчётливо и трезво. Снял квартиру под чужим, в которой уже раз лицом и именем в здании неподалёку от места встречи Годунова и корпоратов. Ведь ещё до того, как вломиться к Годуновым, выяснил Где именно принимает своих посетителей Леонид Суханов? Да и вообще, благодаря массе налаженных связей, несколько звонков позволили мне узнать довольно много интересного. Правда, большая часть этих знаний были лишь слухами, но были в них и крупицы истины. Например, как я уже говорил, о расположении кабинета Суханова или о том, что в нём стоят не просто пуленепробиваемые стёкла, но и электростатическая защита. Собственно, как и во всём головном офисе обороны Кс, А значит, нечего было и думать подстрелить Гадунова старшего во время неприятной для него встречи. К счастью, сейчас всё шло по плану. Я знал, что через полчаса Гадунов прибудет в башню обороны Кса. Ему предстояло объяснить, откуда взялся компромат, найденный в его доме, с метками его личной сети и многими другими следами, прямо или косвенно указывающими на Сергея Валерьевича. Отвертеться от готовящихся обвинений будет весьма сложно. Но этого от Гадунова и не требовалось. Его активы, даже официальные, после изучения украденной мной информации оказались мгновенно заморожены, ведь среди компромата были данные не только о крупных фигурах Обороникса, но и их партнёров из Трейдекса, Сиберика и Неопротезиса. Поэтому я был полностью уверен, что виновник сегодняшнего торжества обязательно предстанет перед своим покровителем в совете директоров. Замороженные счета Явно не способствовал ли спокойной жизни на Евразии, а мне только это и требовалось. Зная скрытность Сергея Валерьевича и видя его личную защиту, я понимал, единственный шанс убрать этого человека подвернётся лишь в тот момент, когда он окажется в башне корпорации. Жаль, конечно, что он не узнает, кто его грохнул, но тут уже ничего не поделаешь. Придётся действовать так, как это предполагали новые поправки к моему плану. 5 этажей этого изысканного архитектурного проекта поражали воображение. Сторонний наблюдатель, не знакомый с современным миром, наверняка никогда бы не подумал, что в этом прекрасном здании расположилась трансконтинентальная организация, занимающаяся главным образом оружием, войной и всем, что с ней связано. Впрочем, разглядывая это чудо инженерной мысли с расстояния в 700 м, Я не обращал особого внимания на экстерьер здания. Гораздо важнее для меня было контролировать воздушное сообщение головного офиса Обороникса. Чем я и занимался уже битый час, сканируя каждый из приземляющихся на посадочные площадки коптеров и выходящих из них пассажиров. Благо, оптика моей сборной винтовки позволяла с лёгкостью разглядывать лица посетителей Оборон Тауэр даже с гораздо большего расстояния. Квартира, в которой я сейчас и находился, располагалась очень удачно. Здание, в котором я снял апартаменты, стояло чуть выше, чем головной офис обороникса, и разница в этажности вполне адекватно этим компенсировалась. А если учитывать, что посадочная площадка, куда должен был прибыть Гадунов, располагалась куда ниже крыши, шансов у меня было и впрямь много. Что меня волновало в настоящий момент на самом деле, это небоснословная стоимость месячной аренды нескольких комнат. А ужасно узкое пространство башни обороникса, где предположительно появится Сергей Валерьевич, и этому волнению было вполне адекватное объяснение. Патроны в винтовке были сделаны на заказ самим Чангом, не так давно придумавшим, как обойти свойства плазменных щитов. Собственно, именно благодаря этим припасам я без всяких проблем и смог пристрелить Сакса накануне. Однако, несмотря на столь удачное тестирование, я всё же слегка переживал Если сектор обстрела окажется перекрыт одним или несколькими охранниками, смогут ли эти боеприпасы пробить и их щиты? Чанг не смог дать точного ответа на этот вопрос, однако заверил, что на испытаниях пули пробивали сразу два включённых устройства. Если всё сложится удачно, последующая за этими событиями реакция Пети, надо признать, меня тоже волновала. Я понятия не имел, что он сделает. И не был уверен, что смогу добраться до него без ущерба своей жизни. На самом деле, фактически я подстраховался и здесь. Хотя я и сказал году новому младшему, что улетел в Пекин, нисколько не сомневался. После смерти отца он с удвоенным рвением начнёт проверять всех, кто только мог оказаться замешан в грядущих событиях. Так что мой личный коптер на самом деле в очередной раз отправился в восточную столицу вместе с Айзыком. которого в этот раз я решил использовать в качестве куклы. На деле всё получилось довольно просто. С помощью нейродемона я снял поверхностный отпечаток своей инфоматрицы, точнее, инфоматрицы Марка Линддена, затем загрузил этот слепок на чип своего начальника охраны, а также сделал для него органическую маску со своим лицом и велел не снимать её, пока он не вернётся. Надо было видеть лицо Айзека, когда я велел ему сделать столько странных телодвижений, но парень оказался весьма исполнительным. Мне это нравилось. Он никогда не задавал лишних вопросов, и я каждый раз этим пользовался, хотя и не забывал контролировать его перемещения и разговоры с помощью АМО. Проще говоря, когда таможенная служба, проверяя коптер, просканирует чип и сравнит данные со своими базами, у них всё совпадёт. Приезд Марка Линдэна будет официально зарегистрирован в Пекине. А когда кукла вернётся, я просто сниму воспоминания о её, точнее, его полёте и сохраню их у себя на нейрочипе, если это потребуется, конечно. Размышление прервало одно из тёмных пятен, выделяющихся на удивительно светлом для этого времени года небе. Увидев на одном из приближающихся коптеров знакомую монограмму, я вгляделся в оптику пристыльнее и удовлетворённо улыбнулся. Но всё. Кажется, настал час Че. Годунов старший всё же не стал противиться воле своих покровителей и явился в башню корпоратов. И самое главное, его коптер садился именно на ту посадочную площадку, на которую я и предполагал. Отлично. У меня, несмотря на всю уверенность, был и запасной план, но пользоваться им, признаюсь честно, совершенно не хотелось. Ведь в случае, если бы коптер решил завернуть за здание и сесть с другой стороны, его пришлось бы сбивать самонаводящейся ракетой, а затем устроить побоище на городских улицах, а это на секундочку самый центр города, и полностью стереть следы своего пребывания здесь даже с помощью ОМО, не получилось бы, в этом можно было не сомневаться. К счастью, поступать столь опрометчиво не пришлось. Я, боясь моргнуть лишний раз, Внимательно следил за тем, как стальная птица приближается к посадочной площадке, касается её выпущенными шасси и глушит двигатели. Дверь медленно отъехала в сторону, оттуда вышла охрана. Один, два. И всё? Неужели всего два человека будут сопровождать господина Гадунова? Он или излишне самоуверен, или, впрочем, это уже неважно. Показавшееся вслед за охраной черепушка Сергея Валерьевича мгновенно оказалось в перекрестии прицела. Амуо, учитывающий такие факторы, как скорость ветра и расстояние до цели, немного скорректировал траекторию выстрела, спроецировав её мне прямо на линзы. Я чуть повёл стволом, принимая более удобное положение. Годунов, оказавшись на площадке, огляделся по сторонам и, поправив свой дорогой костюм, сделал несколько шагов в сторону ближайшей двери. И в этот самый момент открылся пара. Выстрел грохнул так, что я понял, соседи наверняка услышат его. Правда, сейчас меня волновало совсем не это. Пуля, которая должна была разнести голову Сергея Валерьевича как спелый арбуз, врезалась в массивный щит. Он пошёл помехами, а охрана Годунова и он сам от неожиданности отшатнулись. Оказывается, корпус озаботились защитой посадочной площадки. Чёрт, и как так вышло, что я об этом не подумал и не проверил? Мысль пронеслась в голове куда быстрее, чем я успел её обдумать. Не было времени рассуждать. Я уже передёрнул затвор, повторно навел винтовку на цель, рванувшую вперёд к спасительной двери, и снова нажал на спусковой крючок. Щит взорвался всплесками плазмы, не выдержав второго попадания. Конечно, чему тут удивляться? При таких размерах вообще удивительно, как он может работать стабильно. Наверняка на содержание такого оборонок су приходится тратить прорво энергии. Впрочем, эти мысли тоже шли фоном, а руки всё делали сами. Снова перезарядка, снова наведение, и третьим выстрелом я опрокинул на площадку одного из охранников Годунова, сняв его защиту как картон. Чанг не обманул, боеприпасы и правда на редкость мощные. Во второй раз голова Годунова старшего попала в перекрестие прицела в тот момент, Когда оставшийся в живых охранник распахнул перед ним дверь в здание, старик наверняка уже благодарил Бога за своё спасение, но ему не хватило жалких полметра, чтобы остаться в живых. Крупнокалиберная пуля пробила щит Сергея Валерьевича и разнесла его голову на десятки ошмётков. Тело Годунова по инерции сделало несколько шагов и рухнуло прямо внутрь дверного проёма, наверняка заливая всё вокруг кровью. Я с удивлением понял, что всё это время почти не дышал. Глубоко вдохнув, отлип от прицела и начал хладнокровно собирать винтовку, прислушиваясь к своим ощущениям. К моему удивлению, никакого удовлетворения от сотворенного я не чувствовал.